Глава 50. В змеином логове. 14 июля 1977 года. Бруклин. Город Нью-Йорк. Закоулки Бруклина были тихими и темными. Хаос и бойня здесь вспоминались как полузабытый сон, когда Хоппер прятал полицейский мотоцикл на пустой стоянке и шел остаток пути до института Руквуда пешком. Он, конечно, знал, почему это происходит в его голове. Адреналин, усталость, голод, жажда, не говоря уже о мелких травмах, полученных во время бегства от гадюк, все это начинало брать верх. Поскольку ему уже приходилось испытывать такое раньше во Вьетнаме, то, по крайней мере, он понимал, что вряд ли сможет продержаться долго. Найти институт оказалось совсем нетрудно. Это было огромное здание с нагромождением готических колонн и арок, стоявшее на площади в конце широкой улицы между церковью и особняком. Пройти мимо него было невозможно. Кроме того, это было единственное здание, на много миль вокруг, внутри которого горел свет. Все, что оставалось Хопперу, только следовать за ярким белым светом и гадюками, маршировавшими ровным потоком в том же направлении, чтобы выстроиться на площади перед зданием. Должно быть, они ехали сюда на транспорте, поскольку их главный штаб находился довольно далеко отсюда и в какой-то момент высадились и, подобно Хопперу, пошли дальше пешком». Хоппер не понимал, почему, и стоит ли по этому поводу волноваться, но было как-то тревожно смотреть на них. Они маршировали, ни слова не говоря, не совсем в ногу, но абсолютно молча. В жарком воздухе разносился только топот их ботинок по асфальту. Хоппер сбился со счету. Здесь их было гораздо больше, чем он когда-либо видел на складе, Все были одеты в одинаковые кожаные жилеты с изображением гадюк на спинах. У каждого на плече висел автомат АК-47. Личная армия святого Иоанна бездумно маршировала навстречу чему. Хоперу было нужно как-то проникнуть в институт. Вновь прибывавшие гадюки выстраивались на площади перед зданием, и смотрели на него, терпеливо ожидая, как предположил Хоппер, обращения повелителя. Сцена напоминала ему о ритуальном собрании на крыше, свидетелем которого он стал, собрании, которое закончилось смертью Лизы Сарджессон. Хоппер отбросил это воспоминание в сторону. С минуту он смотрел на банду, потом принял решение. Он не будет ждать Марту. Ей потребуется некоторое время, чтобы доехать сюда, и то при условии, что удастся уговорить Гэллопа одолжить какой-нибудь транспорт. В действительности он понятия не имел, где она, и придет ли вообще. Так что медлить смысла не было. Кроме того, Хоппер надеялся, что если она все-таки приедет и увидит выстроившихся у здания гадюк, то ей хватит ума не лезть в самое пекло». Хотя сам он задумал именно это. Хоппер повернулся и побежал по пустынной улице. На следующем перекрестке он повернул, затем снова повернул и вскоре обнаружил, что наблюдает за самым хвостом змеиного марша. Последние отстающие довольно ощутимо разрядились, направляясь к месту сбора. Вдоль улицы росли толстые деревья. Используя одно из них как прикрытие, Хоппер принялся наблюдать, отсчитывая секунды и марширующих. Затем тихонечко вылез наружу и схватил сзади за шею одного из последних в шеренге, после чего сжал его изо всех сил. Бандит начал сопротивляться, но прежде чем успел что-либо выкрикнуть, Хоппер закрыл ему рот рукой. Он потащил гадюку назад к обочине и скрылся вместе с ним за одной из припаркованных машин, не забывая выкручивать тело бандита так, чтобы автомат не упал на асфальт и не наделал шуму. Убедившись, что мужчина потерял сознание, Хоппер ослабил хватку и стал снимать с него верхнюю одежду. Затем он скинул с себя куртку и надел гадючий кожаный жилет поверх окровавленной желтой футболке. Схватив автомат, Хоппер перекинул его через плечо и побежал догонять остальных. Держась сзади, Хоппер оставался практически невидимым. Он достиг института вместе со всеми и встал там в последнюю шеренгу строя. Они все смотрели на здание, оживленное белым светом, который струился из каждого окна, и ждали. Хоппер стал незаметно отходить назад, используя в качестве прикрытия припаркованные автомобили. Ему нужно было попасть внутрь, а о входной двери не могло быть и речи. Но институт располагался в огромном здании с запутанной архитектурой, раскинувшимся на целый квартал. Стараясь не попадаться на глаза, Хоппер прокрался вдоль ряда стоявших машин почти до самого фасада здания. Яркие огни института сюда не проникали, образуя как бы темный теневой клин. Несмотря на то, что он мог оказаться на виду у гадюк, Хоппер решил рискнуть. Он перебежал через улицу и нырнул в темноту у стены здания. Прижавшись к кирпичной стене, он стал ждать, прислушиваясь к чему-то, в смысле, к чему угодно. Но здесь он был в полной безопасности. Повернувшись и посмотрев на здание, Хоппер двинулся по темной улице, разыскивая другой путь внутрь. Немного погодя, подходящий шанс представился. В задней части здания плоская стена завернула внутрь, и Хоппер очутился в большом внутреннем дворе, где стоял мусорный контейнер, заваленный грязными мешками. Рядом оказалась низкая дверь, утопленная в кирпичную стену. Дверь была заперта, но, прижавшись к стене, Хоппер ударил по ручке каблуком ботинка. Четыре сильных удара, и дверь прогнулась достаточно для того, чтобы можно было открыть ее, надавив плечом. Внутри было совершенно темно. Хоппер перевел дыхание и переступил через порог. Глаза к темноте привыкли быстро. Комната, в которую он вошел, была темной, но впереди виднелся свет, просачивавшийся из-под другой закрытой двери. Хоппер прошел к ней быстро и бесшумно, затем осторожно повернул ручку. Дверь оказалась незаперта Хопер аккуратно выглянул, после чего зашел во внутреннюю часть здания. Коридор был обшит деревянными панелями и освещался массивными, богато украшенными чугунными лампами, свисавшими с потолка. Пол блестящий полированный линолеум. После нескольких часов, проведенных в городе пораженным блэкаутом, находиться внутри здания с электричеством было несколько тревожно особенно когда уже знаешь, что оно единственное намного миль вокруг. Хоппер склонил голову на бок и стал напряженно вслушиваться. И вот он услышал его, слабый, но непрерывный рокот генератора, работавшего, вероятно, в подвале. Хоппер пошел дальше, осторожно передвигая ноги. АК-47... Очень удобно, возможно, слишком удобно расположился в его руке. Спустя некоторое время Хоппер прибавил шагу, поскольку институт Руквуда казался совершенно пустым. Но в отличие от штаб-квартиры Гадюк в Бронксе, это здание находилось в идеальном состоянии. Полы отполированы, мебель в оставленных офисах аккуратно придвинута к стенам. Место напомнило ему школу в Хоукинсе, которую он окончил м -м, уже двадцать пять лет назад. Тогда Хоппер вместе с одноклассниками помогал учителям складывать классную мебель в аккуратной штабеле, чтобы можно было почистить помещение во время летних каникул. Хоппер продолжал озираться вокруг, не зная толком, куда идет, но и не желая сдаваться». Делгаду была где-то здесь, как и святой Иоанн. Он был в этом совершенно уверен. Все, что было нужно сделать, только найти их. На третьем этаже Хоппер увидел карту. Инкрустацию на стене рядом с главной лестницей, представлявшую собой план здания, красиво выполненный со всеми мельчайшими подробностями. Хоппер не знал, что находилось в этом здании до того, как его приобрело федеральное правительство, но мысленно поблагодарил мастеров XIX века за их работу, когда разглядывал карту, одновременно пытаясь продумать план своих действий. Через некоторое время он сдался, решив просто идти вперед. Уже слишком поздно сомневаться в разумности своих поступков. Впереди показалась двойная дверь, со вставленными витражными панелями. За стеклом свет дергался, не то чтобы мерцал. Скорее, там ощущалось какое-то движение. Заинтересовавшись, Хоппер подошел и заглянул за нее. И тут же, выругавшись, распахнул двери и ворвался внутрь. Большая длинная комната, возможно, конференц-зал или лекционная, хотя сейчас в ней не было никакой мебели, была освещена не старыми чугунными лампами, а сотнями черных восковых свечей, расставленных на полу. В центре комнаты находилась Делгадо. Она лежала на спине, с расставленными в сторону руками и ногами, в центре большой пятиконечной звезды, вырезанной прямо на деревянном полу. Пол вокруг звезды был исчерчен символами поменьше, невырезанными, но нарисованными ярко-красным веществом, похожим на густую краску. Глаза Делгадо были закрыты, но грудь поднималась и опускалась, свидетельствуя о ровном дыхании. Хоппер застыл у двери, увидев человека, стоявшего у головы Делгадо. Это был святой Иоанн собственной персоной. Он был одет в черную мантию с откинутым назад капюшоном. В посеребренных стеклах солнечных очков мерцал свет свечей. «Добро пожаловать, брат мой!» Хопер почувствовал, как внутри нарастает крик, еще до того, как успел открыть рот. Он рванулся вперед, забыв об оружии. Святой Иоанн просто стоял на месте, скрестив руки и улыбался. Почему-то Хопперу захотелось сделать это голыми руками. Но его спонтанное движение очень быстро прервалось. Он почувствовал, что его удерживают сзади. Две пары рук схватили его за плечи и надавили вниз, вынудив упасть на колени. Хоппер ударился о пол, поднял голову и увидел, как с него стаскивают АК-47». Лерой отбросил автомат в сторону, затем повернулся обратно и снова надавил на плечо Хоппера. С другой стороны его крепко удерживал Рубен, еще один бандит из команды Лероя. Глаза обоих мужчин остекленели и были абсолютно пустыми, как и у тех, кто стоял снаружи. Святой Иоанн держал все под контролем, Хоппер повернул голову, и увидел, как главарь банды обходит лежавшую на спине Делгадо. «Какого черта здесь происходит, а?» — закричал Хоппер. «Зачем ты все это делаешь?» Святой Иоанн остановился перед Хоппером, затем присел на корточки так, что его глаза оказались на одном уровне с глазами пленника. Хоппер опять уставился на свое отражение. Святой Иоанн ничего не ответил. Хоппер покачал головой. Что это за мистическое дерьмо? Когда-то ты был командиром, верно? Там, во Вьетнаме. Ты командовал людьми, отдавал приказы, выполнял приказы. И в этом не было ничего магического. Не было тогда. Нет, и сейчас. Хопер кивнул, указывая на то, как странно украсил святой Иоанн комнату. Вся эта ерунда о дьяволе, рвущемся в Нью-Йорк, о конце света, одни змея. Это же игра. Ты не веришь в это, да и не должен верить. Ты просто используешь в своих целях, сеешь все это в умах своих последователей, пугаешь их, чтобы они захотели тебе служить. Потому что для них ты становишься последним спасением. Ты единственный, кто защищает их от дьявола. Верно? Святой Иоанн склонил голову на бок, но ничего не говорил. «Ты же наслаждаешься этим, да?» Хоппер пытался вглядеться в очки, увидеть что-нибудь за стеклами. «Это дает тебе власть. Ты чувствуешь себя сильным, когда втягиваешь слабых и уязвимых в свой культ. Кто-то сказал, что ты манипулятор-вдохновитель. И это тоже верно. Мастер-планировщик, лидер. Поверь мне». «Я все понимаю. Ты давно это спланировал. Блэкаут. «Я не знаю, как ты это сделал, но это был гениальный ход. Идеальная точка воспламенения для начала твоего дня змея». Хоппер посмотрел мимо святого Иоанна. Делгаду не двигалось. Свечи вокруг не трепетали, будто по комнате пронесся легкий ветерок, но Хоппер не чувствовал ни малейшего движения в воздухе. Кончик языка святого Иоанна появился между зубами, затем он кивнул. «Поздравляю с отличным расследованием, Хоппер. Вместе мы могли бы стать прекрасной командой». «Ради чего?» — спросил Хоппер. Его голос почти перешел на шепот. «Просто скажи, ради чего ты это делаешь?» Святой Иоанн встал и рассмеялся. Он подошел обратно к Делгаду, посмотрел на нее сверху вниз, затем вновь повернулся к Хопперу, раскинув руки в стороны. Черная мантия развивалась вокруг него. — Ты уже слышал мой ответ? — Сегодня день змея. В назначенный час придет сам Сатана и займет свой трон. Святой Иоанн вновь присел на корточки возле Хоппера. Он сам пришел ко мне, еще тогда, когда я ползал в грязи, когда убивал, просто потому, что мне это приказали. Он пришел ко мне и показал свой план, показал будущее. Он сказал, как подготовиться к этому дню, какие провести ритуалы. Святой Иоанн снова встал и, повернувшись спиной, пошел обратно к Делгаду. Пять... «Жертвоприношений накроют землю завесой тени». Хоппер почувствовал, как глухо застучала кровь в висках. Он все неправильно понял. Очень и очень неправильно. Святой Иоанн не просто манипулировал гадюками. Он сам верил в то, что говорил. Он верил в это. Главарь банды сунул руку за пазуху и вытащил большую белую карточку. Он повернулся и показал ее Хопперу, карта Зенера, самодельная, как все остальные, с пустым квадратом посередине. Святой Иоанн встал на колени рядом с Делгадо и приложил карту к ее груди. Хоппер мысленно перечитал имена жертв. Джонатан Шнетцер, Сэм Баррет, Джейкоб Хеллер, Лиза САРДЖЕСОН Розарио Делгадо станет пятой. Собравшись силами, Хоппер дернулся с целью сбросить с себя двух удерживавших его мужчин. Но ничего не вышло. Стиснув зубы, Хоппер стал вырываться из мертвой хватки Леруя и Рубена, пока святой Иоанн двигался вперед, вынимая что-то из складок своего одеяния. Жилы на шее Хоппера натянулись, как канаты». Вдруг Хоппер увидел вспышку серебристого света и почувствовал удар электрического жала на своей шее. А потом мир померк.